Глава 24 «Как тебе Байкал?» «Безумно красив. Ты там была хоть раз?» «Все хотела организовать поездку, но каждый раз что-то мешало, и чаще всего выходило, что мы ехали за границу с семьей. Тогда советую там побывать. Ты обещал мне фото. Я о них помню, но сюда не взял, они лежат в машине. Собирался отдать после вечера». «Ладно, почти поверила. Как поживает твоя мама?» «Синьора Паула вовсю ведет уход за виноградом и попросила передать, что ждет тебя на сбор урожая». Начинаю смеяться, и Михель добавляет. «На самом деле она просто будет рада тебе в своем доме как гости». «Спасибо. Этим летом не до отдыха, если честно». «Понимаю. Выпускное поступление?» «Да. Так что ждем результата экзаменов». Моя дочь решила поднять бунт. Считает, что ей нужен год, чтобы понять себя. Ого! «Может быть и правда дать ей немного свободы выбора? Она может сейчас так думать, а через неделю уже знать, кем будет в будущем». Луиза настаивает на своем. «Собираюсь поехать к ним через неделю. Думаю, что ко мне этим летом они не поедут, если все так продолжится». Дальше темы разговоров сместились в сторону развлечений, путешествий, профессий. Михель закатал рукава на кофте, и я заметил на обеих руках шрамы, совсем свежие. «Что это? А, пустяки». Был в поездке апрельской и залез на дерево, чтобы сделать фото заката с высоты. Кажется, это была сосна, я уже точно не скажу. Фото вышли супер, а я свалился с нее и повредил обе руки, ноги и спину разодрал. Почти месяц валялся в койке. Только в мае врачи дали добро на активные поездки в пределах страны. Какой кошмар! Ты себя не бережешь. Бывает. Красота порой стоит и не таких жертв. Его тон, его взгляд говорили совершенно о другом, но я зачем-то опустила глаза и сделала вид, что согласна с ним, просто кивнув. Когда я начал заниматься фотографией, моя жена поддерживала меня на каждом этапе. Я загорелся этим. Я будто ожил. Я нашел свое дело, понимаешь? Потом меня взяли на работу в этот журнал и давали небольшие задания в условиях города. Потом, когда я вырос, меня отправили в Грецию, и я тогда осознал что ни на что в жизни не променяю это, но знаешь кира приезжая домой из длительных поездок я стал замечать что взгляд моей жены уже не сверкает как прежде я обрел мечту а потерял семью и когда я понял это было уже поздно я не знал что ему ответить и потому просто молчала давай прогуляемся я не против только схожу в уборную неспешным шагом мы брели вперед не думая ни о чем большом и важном. Смеясь, вдыхали аромат ночи. Это были прекрасные мгновения, спокойные, такие, когда душа не колет иголками изнутри, а ласково стелется, кутаясь в очарование приятного вечера и такой же компании. После прогулки Михель отвез меня домой, и еще пару минут мы стояли у входа в подъезд. «Я могу задержаться здесь ненадолго», мужчина взял в руки мои ладони и гладил пальцы. Я знал, что он хочет сказать, и знала, каким будет мой ответ. Тебя ждет дочь. Ты ей нужен. Я помню. Я имею в виду, что мы могли бы встретиться завтра и... У моего сына первый городской матч по футболу. Мы идем на него всей семьей. Прости. Понимаю. Кира, я не давил на тебя в начале знакомства и сейчас не стану. Ты прекрасная и обаятельная женщина, интересная и привлекательная во всем при том, что я узнал лишь самую поверхность тебя. Оставайся такой. Не позволяй обстоятельствам себя менять. Мой номер у тебя есть, и ты всегда можешь мне написать и позвонить». Его слова меня так тронули, что если бы он не остановился, я бы расплакалась. «Спасибо!» — потянулась к нему и обняла. «Это тебе спасибо!» И за этот вечер он был замечательным. «Очень!» Михель опустил руки на талию и немного отпрянул, мазнув щекой по моей, задержал на коже свои губы. Прошел парой коротких затяжных поцелуев до уголка моего рта и, будто спрашивая разрешения, замер. Меня затопила его нежность. Она контрастировала на фоне того, каким человеком раскрылся мужчина, однако и это тоже был он. Мне это нравилось. Жаль, что сердце не отозвалось, но позволить себе этот поцелуй я хотела и потому повернула немного голову, говоря «да». На мое лицо и шею легли мужские руки. «Ты такая красивая!» — шепнул и впился в мои губы длительным до поцелуем, пьянящим и ласковым. Открыла глаза, когда он остановился, и заметила, что Михель пристально следит за мной. «Аббекура дите, Кира! Чиведиамо. Чао, Михель! Я провожу! Не стоит, поезжай!» Он еще раз задержал на мне свой взгляд и, улыбнувшись так, что глаза его блеснули в свете фонаря, сел в машину, а после, помахав рукой, уехал. Обняла себя руками и подняла голову к небу. Ветер обволакивал и холодил кожу, а я все стояла, не шевелясь. Наконец, решив, что не хочу заболеть, решила идти в дом, но когда опускала глаза с неба на землю, заметила машину Тимура у высотки напротив. Она стояла в тени деревьев, И я бы ни за что ее не увидела, если бы не повернулась в ту сторону. Он смотрел на меня долго. Взгляд был спрятан в темноте салона, но я знала, что он чувствует. Знала, как разочарован сейчас мной в эту секунду. Я ведь ощущала то же самое, когда он вытворял те вещи на моих глазах. Только почему меня сейчас это так тяготит? Будто я виновата. Будто это разочарование имеет право быть. Ты не имеешь права меня осуждать сказала тихо, а потом развернулась и ушла в подъезд. Поднялась в квартиру, а, войдя, увидела тот самый подарок от Михеля. Мысли о встрече с бывшим мужем тут же испарились из головы. Сняла обувь и отправилась в гостиную, где, открыв этот странный прямоугольник, увидела картину. Девушка. Она стояла среди виноградников, а позади нее через дорогу простирались поля, соединяясь на линии горизонта, откуда лился солнечный свет. Она смотрела в сторону, держа свои волосы по ветру, и улыбалась. «Боже!» — провела пальцами по поверхности, ощущая ее неровность из-за слоев масла, и дошла до подписи художника в левом ее углу снизу. «Рива, седьмое, ноль третье». «Через день после нашего ужина нарисовал? Он?» «Она невероятная, Михель, спасибо!» «Я вижу тебя именно такой!» «Улыбайся, Кира, что бы ни произошло». Ощущая грусть, я переоделась и легла на диван, рассматривая снимки, которые он отдал мне после нашей прогулки уже в машине. Так с ними и уснула. Матч сына был невероятно громкоголосым. Мы с мамой и лили, кричали и болели за Мишу как могли. Даже Денис с нами периодически выкрикивал разные речевки, которые мы придумали на ходу. Его желто-зеленая форма — и мы под цвет нее с дудками, купленными у входа на стадион. Сын был невероятным. Он вел мяч так уверенно, так сосредоточенно. Он был самим собой в своей среде, и это было самым важным для него и для меня. Я рада, что он нашел свое любимое занятие. Но рядом был Тимур, и я, часто натыкаясь на его взгляд, замирала, будто спотыкаясь. Осуждение читалось в его глазах, но он не говорил ни слова мне, молча наблюдая за всем, что творилось и на поле, и в нашей жизни. Я все ждала, что он скажет хотя бы слово, но он просто молчал, и я надеялась, что это значило его смирение с нашим разводом. После футбола мы отправились гулять по городу, праздную победу. Посидели в кафе и уже потом разъехались по домам. В этот день эмоций хватило сполна. Мы все уснули, наверное, за секунду, едва прикоснувшись головы к подушке. Странное было потом. Тимур молчал, общался с детьми по телефону. Забирал их из квартиры, входя в нее лишь на порог и обратно. При встрече улыбался и, спросив, как дела, отвечал тем же. Дети были довольны после их общения. Не скажу, что они, как прежде, были воодушевлены, но кажется, что они нашли с Тимуром общий язык, и все постепенно налаживается. Ведь не только жизнь не стоит на месте, но и наши чувства, обиды, боль. Все стирается и покрывается новыми слоями красок. Хоть порой черный и просачивается на поверхность. Главное — быстренько наложить новый яркий мазок. Следующим ярким событием стали результаты экзаменов. Я была на работе, когда мне позвонила Лиля, и, кричав в трубку, оглушая, сказала, что она все сдала на уверенной четверке. — Значит, для поступления этих баллов тоже достаточно будет? — Ага, и Денис сдал. Я и не сомневалась, солнышко. — Спасибо, мам, позвоню бабушке и папе, расскажу. — Хорошо, вечером куплю торт. — Ммм, давай Прагу. «Договорились. Бабушке привет передавай и напомню про выпускной. Горжусь тобой». «Теперь я понимаю, почему собирали так много на праздник». Восхищенно смотрю на банкетный зал, где будет проходить выпускной. «Оно того стоило, Кира!» — в таком же восторге отвечает мама. Наша девочка среди своих одноклассников в своем шикарном платье. Рядом смотрит на нее, любуясь, Денис. «Не плачь!» — встревает в мысли мамы, явно распознав мои эмоции. «Видишь, да?» «Все видят Кира. Она настоящая красавица и умница!» «Согласен», — отзывается Тимур, видимо, припарковав машину и присоединившись к нам. «Музыка, слова, слезы. Этот вечер был наполнен чувствами, благодарностью, любовью. Мы семья, этого не изменить. Здесь не важны наши штампы в паспортах. Здесь важно лишь то, что мы родители, и наши дети чувствуют это». Оставляем Лилю на вечере, где будут дежурить несколько родителей, которые вызвались быть старшими и все контролировать. Мама уехала сразу после вручения аттестатов, забрав Мишу, а мы с Тимуром остались для развлекательной программы. «Поздравляю тебя», — вдруг произносит, прежде чем я сажусь в машину. «И я тебя поздравляю. Мы вырастили замечательную дочь. Благодаря тебе». «Брось. Мы оба вложили в нее все, что могли, а остальное она приобрела сама». В субботу ужин. Да, Лиз ведь тоже окончила школу. Отметим все вместе. Согласен. Пока. Пока, Тимур. Захлопывает дверь моей машины, помогая сесть в нее, и ждет, пока я отъеду. Тимур. После звонка Кири, ее словах, адресованных не мне, меня затопила черная ярость. А еще что-то схожее с разочарованием. Она улыбалась. Она держала за руки не меня. Ее губы принадлежали не мне, и не я их целовал. Это больше не та Кира, которая была моей женой. Эту женщину я не знал. Я желал убить того придурка, но сидел и смотрел, как он ее обнимает, а она, она позволяет это делать. Слишком близко, слишком долго, противно. Я чувствовал злость, немощность, яд, который поражал, но не до конца убивал. Это была ревность. Это была чертова ревность, которую я не испытывал за время нашего брака ни разу. Я даже забыл, что она существует. Не потому, что на Киру не обращали внимания мужики. Совсем нет. Обращали и часто. Все дело в том, что я знал, это женщина моя. А сейчас я этого сказать не мог. Внутри все взбунтовалось, потому что в голову лезли другие картинки. Они отвращали, но отогнать их я не мог. Я видел их вместе в постели, и у меня перед глазами вставала пелена разочарования и, кажется, боли почти физической. Так вот, что ты чувствуешь. Она не стала ждать, а я не знаю, что делать дальше на этом этапе. Теперь эта линия, которую она провела между нами, стала заметна и ощутима. Вот и после того, как он уехал, она столкнулась со мной своими глазами, которые недавно смотрели в чужие искрясь. И я видел, что это больше не моя Кира. Я должен начать с нуля. Подумать обо всем, что было, и тогда решить, что к чему. Ты просила свободы, ты свободна. И я сам тебя найду. Кира. Всем привет. Вхожу в ресторан, где мы собрались сегодня отметить выпускной детей с Лилией и Мишей. Кира с Андреем и Лизой уже там. Ну, наконец-то. А то мы думали, одни тут будем. Привет. Муж подруги не очень многословен. Между ними заметно напряжение, но она никак не выдает этого. Дети сразу садятся ближе друг к друг другу и начинают болтать о своем, взрослые о своем. Дальше сразу после нас приезжают Кристина со Степой и Аленой. За столом поднимается шум, но стихает на мгновение, когда приходит Тимур. Правда, замолкают в основном именно Ира и Андрей, смотрящие на моего бывшего мужа с прищуром. Степа здоровается с ним, как обычно, Кристина также. В принципе, напряжение быстро сходит на нет. Тим садится между мной и Мишей. Делаем заказ на всех. Пока ждем горячее, поздравляем детей с важным событием. Даем им напутствие. Сразу же начинается история про университет. Я с Кристиной и Степой о своем рассказываем. Остальные молчат, хоть и пытаются поддержать тему, только смеясь над нашими шутками. Ладно, давайте поговорим о футболе. Говорят, Михаил – будущая звезда нашего города. Смех определенно сбавил обороты. Постепенно вечер стал приятнее. Если честно, увидев сегодня Тимура, я поняла, что его отсутствие позволило осознать, что так гораздо проще мне, проще забывать. Это не говорит о том, что я больше ничего не помню. Это лишь начало того, что я учусь дышать и существовать. Так легче, и я даже благодарна, что он меня наконец-то услышал. Сначала было тоскливо, как те первые недели, когда мы не находились на одной территории. Все казалось дико страшным, вытаскивал какие-то кошмары из-под кровати. Так и сейчас. Однако я вспомнила, что назад дороги нет после всего, что произошло, что мы прошли тот самый перекресток, где каждый свернул в свою сторону. И если говорить в таком ключе, то сейчас я путешествую налегке. Не знаю, сколько пройдет еще времени, чтобы я поняла, что он больше не мой любимый. Главное, что сегодня я больше не думаю о том, что мне страшно дышать без него. Я живу. Я улыбаюсь. «Я готова». Ресторан постепенно стал заполняться людьми, и в зале нарастал шум. «Я на минуту», — говорю девочкам, потому что мы с ними втроем объединились, как и мужчины. Вхожу в тамбур уборных и сворачиваю в сторону с женской шляпкой на указателе, а когда выхожу, там уже стоит бывший муж. «Прекрасно выглядишь, Кира». «Спасибо, ты тоже», — мою руки, ощущая его взгляд. «Удивлен, что ты пришла одна». «Почему одна? Я пришла с детьми». «Этот вечер для них? Ты их уже с ним познакомила?» Вопроса совершенно не понимаю, потому вытираю руки влажным махровым полотенцем, поднимаю на него глаза и смотрю в отражении. «С кем?» «Тем ухажером». «Ах, вот ты о чем!» «Нет, не познакомила». Бросаю в специальную урну салфетку и поворачиваюсь. «Если я и познакомлю Лилию Мишу с мужчиной, то только с тем, кто заслужит доверие, и когда посчитаю, что этот момент настал». А он, значит, доверие не внушил? Ты пришел меня задеть? Нет, пытаюсь понять. Что понять? Что непонятного осталось между нами? Вот так просто все оказалось. Пойти с кем-то куда-то, а потом целовать? Ты мне ответь. За себя я все знаю. Мне показалось, что ты меня услышал. Я услышал. Я отступил, дал тебе свободы, но... Больно, не так ли? Так ты знала, что я там стоял? Нет. Мне ни к чему устраивать цирк для тебя. У меня было свидание». «Свидание», — усмехается и облокачивается о стену. «Почему ты меня не слышишь и не понимаешь? Что я должна услышать и понять? Может, скажешь конкретно? Что я готов на все, только бы ты дала мне шанс?» «Не стоит, Тимур. Между нами всегда будет стоять тот вечер». Ухожу из туалета и возвращаюсь за стол. Правда, после меня уходит уже Андрей. «Может, пойти за ним?» спрашивает Ира с тревогой, смотря в ту сторону. «Думаю, им нужно поговорить наедине», — отвечает Степа. Все время, пока мы сидели за столом, каждый глядел на ту дверь. И как только там послышался грохот, все вскочили. «Кристина, прошу, забери к себе всех детей». Быстро вывели их на улицу и посадили в ее машину. Шепнула Лили, чтобы присмотрела за братом и успокоила его, а после побежала внутрь. Заскочила в туалет, где вовсю плакала Ира, которую я сразу же обняла, а Степа держал обоих по сторонам а эти двое вообще никого кругом не замечали. «Увижу тебя рядом с моей семьей поблизости, по стенке размажу», тычет пальцем в сторону Андрея и Тим и разворачивается, чтобы уйти. «У тебя нет семьи», смеется уже, кажется, бывший друг. Он развернулся и глянул на Иру, который в потрясении смотрел на происходящее. «У тебя, кажется, тоже». И тут Андрей осмотрелся, видимо, понимая, что сейчас произошло. «Вы что тут устроили? Это праздник детей! Наших детей!» — прикрикнула я. «Ира, я... Я клянусь!» «Как ты мог?» — всхлипывает и выходит. Ухожу за ней, не желая там больше оставаться.